Первое выступление друзей Микиша. Пьесу «Загадочный котик» в цирке Пана Клуцкого играли добрую сотню раз, и всегда она пользовалась неизменным успехом. Каждый житель города Костелца видел ее не единожды. Приходили посмотреть на говорящего кота и крестьяне из близлежащих деревень. С некоторых пор Микиш больше не таился от людей и свободно разгуливал по городу и окрестностям. Котика приглашали на чашечку кофе и даже названные обеды самые именитые хозяева. И всякий раз люди изумлялись его поведению за столом и прекрасным манерам. Захаживал Микиш и к простым людям, и непременно помогал тем из них, которые испытывали в чем-нибудь нужду. Встречая Микиша на улицах, дети вежливо с ним здоровались. Девочки брали автографы. Мальчишки же были рады возможности просто погладить его по шорстке. В газетах и иллюстрированных журналах печатали его фотографии. Журналисты специально приезжали к нему в Костелец, дабы узнать из первых уст, что он любит покушать, в каком кино собирается сниматься, увлекается ли спортом. Микиш отвечал, что охотнее всего играет в шарики, крутит волчок, иногда с удовольствием катается на самокате. Со временем зачастили к нему и иностранцы на своих автомобилях и аэропланах. Из Пирожковии, из Повидловых островов, гостей в Костелец прибывали целые железнодорожные составы. Но Микиш ничуть не возгордился. Он был все так же скромен и всего более радовался в те минуты, когда удавалось совершить какое-нибудь доброе дело. Микиша не интересовала слава. Гораздо важнее для него была работа над новой программой, в которой должны были выступить Пашек, Бобиш и Франта Кулдан. Пока еще публика была с ними незнакома, Микиш готовил ей невиданный и неслыханный сюрприз. Он усердно обучал друзей ролям, выразительной речи, хорошим манерам. Делу котика было выше мордочки, тем не менее, он не забывал писать бабушке письма и отсылать ей деньги, а мурлышки игрушки. Микиш был рад, что удача улыбнулась ему, и цирк спасен от краха. Однако наибольшую радость доставило ему одно длинное письмо от пана Клуцкого, которым он благодарил котика за все сделанное для цирка. Письмо это принесла ему Олюшка, время от времени навещавшая в Праге своего больного отца. И вот после одного из таких свиданий она с радостью сообщила, что пан Клуцкий почти здоров и скоро вернется в цирк. Микиш был в восторге. Когда Микиш увидел, что сказка «Загадочный котик» перестала собирать прежнее число зрителей, он решил познакомить публику с новой работой. К премьере котик подготовился основательно. В газетах он поместил о ней сообщения и разослал по всем близлежащим деревням и городам подробные афиши, рекламирующие богатую программу с комедией «Наказанный писака». Кроме того, по почте он отправил за завсегдатаем цирка и своим многочисленным знакомым приглашения, в которых указывалось, что на втором по счету представлении их ожидает еще больший сюрприз, нежели на первом. В связи с предполагаемым наплывом желающих он раздвинул цирковой шатер, принанял служащих, полностью обновил инвентарь. Денег у него было достаточно. И поступил он правильно. Наплыв публики на премьеру комедии, наказанный Писака был столь велик, что в цирк попала едва ли половина всех желающих. Вместо Олюшки билеты теперь продавали две молоденькие кассирши. Они еле успевали принимать деньги из рук людей. Зверей около шатра уже не было, зато прямо перед ним выступал весь городской оркестр. Красиво одетые служители провожали входящих на новые удобные места, и при этом дети получали по кулечку конфет. Стоит ли рассказывать, в каком они были восторге? Внутри шатра было необыкновенно красиво и чисто. Повсюду виднелись цветы, ковры, разные другие украшения, а сам шатер заливали потоки электрического света. Разумеется, зрители были поражены всей этой красотой и говорили друг другу, что такого они в своей жизни еще не видели. Сцена была намного больше прежней, и теперь, вместо зеленого, ее украшал расписной занавес. Расписаны были и бока сцены, чтобы развлекать ребятишек, пока не началось само представление. Когда зрители все это осмотрели, зазвенел колокольчик в знак того, что представление начинается, и занавес раздвинулся. Публика вновь увидела на сцене окраину города, но теперь в центре ее был уже не камень, а уютный хлев. По левую руку от него находился маленький пруд с настоящей водой, по правую, несколько в стороне, каменная придорожная тумба. Позади хлева виднелись сады и крыши городских домов. Остается добавить, что над дверцей его висела табличка с надписью «Здесь живет уважаемый пан Бобиш». Минуту-другую на сцене была полная тишина. Потом с правой стороны появился озорного вида мальчишка. Руки в карманах, шапка на бикрень. Это, дорогие ребята... Был ваш старый знакомый, Франта Кулдон. Он и сейчас ничем не отличался от того оборванца Франты, который бегал в свое время по грузицам и насвистывал какую-нибудь песенку. На сцене Франта осмотрелся по сторонам, а затем начал искать, чем бы позабавиться. Подойдя к хлеву, он прочел вслух надпись на табличке и, ухмыльнувшись, так и подпрыгнул от радости. Он уже знал, чем займется. Франте вытащил из кармана кусок мела и написал под табличкой корявым почерком «Бобиш щетинистый». Сделав это, он спрятался за каменную тумбу и стал наблюдать, что произойдет дальше. Озорнику не пришлось ждать долго. Вскоре из хлева вышел козел Бобиш с длинной трубкой в зубах и сказал «Мне показалось, будто кто-то стучался в мой домик, будто... А что написано там, под табличкой? Кто это накорябл? Очень интересно! Сейчас сбегаю домой за очками и прочитаю!» Когда Бобиш скрылся в хлеву, Франта Кулдон выскочил из своего укрытия и сделал на радостях длинный кувырок» но в следующую минуту снова побежал к тумбе. С левой стороны на сцену выходил Пашек. На голове у него была черная вышитая шапочка. В передней ножке он держал тросточку с кованым серебряным ободком. Кабанчик вышагивал — точно солидный пан. Между тем Бобиш выбежал из хлева и теперь, будучи уже в очках, с жадным вниманием разглядывал надпись под табличкой. Вдруг он сердито закричал, «Копытом бы по зубам этому негодяю! Да разве я похож на свинью? Ёлки-моталки, кто же это писал и рисовал? Ну, я ему покажу, как только выслежу. Я добрый козел, но если меня разозлить, я превращаюсь в поместь тигра со слоном!» С этими словами разгневанный Бобиш бросился было с такой прытью бежать за хулиганом, что едва не сбил с ног пана Пашика, который как раз подходил к его домику. А, -а, -а вот и он! – вскричал Бобиш, хватая Пашика за переднюю ножку. Вот я и поймал безобразника, что пачкает стены всякими мерзостями. Признавайтесь, вы писали? Что писал? – спросил удивленный Паша. «Вон то, под табличкой! Впрочем, вы сами прекрасно понимаете!» — орал Бобиш. «Да что вам в голову взбрело, пан Бобиш? Неужели вы так плохо обо мне думаете?» — взвизгивал перепуганный Пашек. «Что-что? Вы еще будете запираться? Да тут на пять минут ходьбы никого, кроме вас, нет в округе!» — продолжал кричать Бобиш. — Откуда вы взяли, что я вывел эти каракули? — защищался Пашек. — Я здесь ни при чем, клюсь своими ушами. Зачем мне это надо? Я уважаемый, к тому же недостаточно грамотен, чтобы написать такое. — А чьи тогда эти каракули? Кто рисовал хряка? — гневно спросил Бобиш. — Кто мог это сделать, я не знаю, пан Бобиш. Скажу одно, нарисован он великолепно. Сразу видно руку большого мастера. «Высочайшее мастерство! Выше вашего хлева!» «Наверное, тут поработал пан Рада или, как его там, пан Лада». «Рада, Лада, мне все едино! Пусть только попадется мне на глаза! Я живо искупаю его в пруду!» «Не гневайтесь так, пан Бобиш!» — успокаивал козла Пашек. «Знаете что?» Продайте-ка мне ваш хлеб? раз уж он перестал вам нравиться из-за этого рисунка. Кабанчик на нем, ну, вылитый я. Мне давно уже хотелось иметь свой портрет. Если вы продадите хлеб, я тотчас же закажу для него рамочку. Ну что, по копытцам? Кстати, меня зовут Пашек. Сейчас не до этого, дорогой пан Пашек. Прежде я должен выследить того, кто испачкал стену, — проворчал Бобиш. Иначе не успокоюсь. Скажите хотя бы, пан Пашек, кто бы мог это сделать? Тяжелый вопрос, пан Бобиш, тяжелее мешка картофеля. Я совсем недавно в этих краях и всех хулиганов не знаю, но могу привести к вам обезьяну-качабу. Уж она-то многое может узнать. Она, дорогой мой, отыскала даже место, в котором барышня Олюшка спрятала от нее бананы и съела седа единого. Качаба наверняка разыщет вам писаку. — Что ж, попробуем. Будьте любезны, пан Пашик, приведите ее ко мне, — попросил Бобиш Пашика и тот поспешил за обезьяной. Бобиш тем временем... Принялся ходить вокруг хлеба не находя себе места от раздражения. Но не обошел он его и три раза, как Пашек уже привел к нему опытную обезьяну-качабу. Я назвал ее опытной, потому что, едва взглянув на каракули, она резонно заявила «Это написал тот, кто умеет писать». С этими словами она попросила у Бобиша очки, и потом долго разглядывала через них надпись. Между тем Франти ужасно наскучило сидеть за тумбой. Он вылез из укрытия и не спеша направился к хлеву. Вид у него был совершенно равнодушный. Завидев Франту, Бобиш оттолкнул Пашика и схватил мальчика за плечо. — Послушайте, юноша, это не вы, случайно, нарисовали на хлеве кабана. Вот этот пан-кабан... Хочет купить у меня рисунок вместе с хлебом. Он ему очень нравится. Но он пожелал еще, чтобы художник нарисовал рядом с кабанчиком хорошенькое корыца. Он заплатил бы большие деньги, — вкратчиво сказал Бобиш. Но Франта не попался на удочку. — Что вы, пан Бобиш! — как бы удивившись, пробубнил он. — Если б я так рисовал, то давно справил бы себе новую одежку. «Так чьи же это каракули, черт подери!» — снова разгорячился Бобиш. «Вот вы, юноша, никого не видели?» «Как так не видел?» — ухмыльнулся Франта. «Видел, пан Бобиш, и очень хорошо. Я видел обезьяну-качабу». «Что? Ну и дела! Как вам это нравится?» — распалился Бобиш. С этими словами он отпустил Франту и гневно посмотрел на обезьяну. Но и она тоже рассердилась и погналась за Франтой так, словно хотела выдрать у него все вихры. — Ты ж так говоришь, чумазый лгунишка! — Где ты меня видел? — в ярости кричала она. — Видел, и баста! — отрубил Франта. — Где паршивец этакий? — визжала обезьяна. — Ты видел, как я рисовала? — Нет, — ухмыльнулся Франта, — я видел тебя вчера, когда ты шла по Кошачьей площади. И был таков. — Это его рук дело! — закричала обезьяна. — Пусть в меня швырнут старыми шлепанцами, если я не права. Ну, он за это поплатится. Вот, увидите, уважаемые, этот бездельник очень скоро вновь заявится сюда, чтобы позлить нас еще какой-нибудь припиской. — Тогда-то я и схвачу его. Сейчас я влезу на крышу с той стороны, дабы меня не было видно, и как только он поднимет вверх свою руку, тут я его и поймаю. — Ладно, давайте, — согласился Бобиш, — а мы с паном Пашиком спрячемся в хлеву. Обезьяна была права, когда говорила, что Франта снова придет к хлеву, чтобы чего-нибудь приписать к своей надписи с целью еще больше разозлить козла Бобиша. Довольно скоро он вновь появился на сцене, и уже по одному его виду можно было заключить, что мальчишка задумал какую-то шалость. Он внимательно осмотрелся по сторонам и прислушался, нет ли кого поблизости. Услышав, как Бобиш громко захрапел в своем холиву, Франта даже подпрыгнул от радости. Ему и в голову не пришло — что козел может делать это просто так, дабы ввести его в заблуждение, и он тихо двинулся к хлеву. Там он прочитал написанное и плутовски усмехнулся. Потом вынул из кармана кусок мела и вывел под изображением кабанчика и рогатый, а затем в самом деле пририсовал ему рожки. Едва он закончил рисовать, как с крыши свесилась обезьяна-качаба и крепко схватила его за руку. Франто попробовал вырваться, но обезьяна вцепилась в него, словно клещами. — Я поймала хулигана! Держу его, уважаемый! Он схвачен! Ха — Ха-ха-ха! — истошно кричала качаба, упираясь ногами в крышу хлева, чтобы удержать Франту. Крыша, однако, была старая, Ветхая, неожиданно она проломилась, и — бух! — качаба упала в хлев. При этом она выпустила руку Франты, и он убежал. В то время в хлеву была, дорогие ребята, настоящая куча мала. Бобиш вознамерился было выбежать из него, и уже схватился за ручку дверцы, как вдруг прямо на голову ему свалилась обезьяна. Падая, они сбили с ног Пашика. «Что там творилось, ребята?» Из хлева доносились крики, виск, шум падающих досок. И когда, наконец, бедолаги выбрались из этой кутерьмы наружу, франты на дворе не было и в помине. «Детектив из вас! Что надо?» — кричал обезьяний Бобиш. «Зачем мы его отпустили?» — А затем, что доски на вашей крыше, как на гнилой конуре! — отрубила раздосадованная обезьяна, щупая на голове шишку. — Конечно, ей далеко до крыши Костелецкого замка, но у меня другой и быть не может. Нечего было маршировать по ней, как на параде! — кричал Бобиш, прыгая перед обезьяной, будто помешанный. — Знаете что, уважаемые, я тут ругаться с вами не собираюсь! — — разозлилась обезьяна. — И вообще, я привыкла иметь дело с воспитанными и образованными ворами, а не с какими-то мальчишками, что морают стены каракулями. Мое почтение, судари, разрешите отклониться. И с этими словами она убежала. — Ну вот, приехали, — проворчал Бобиш. — Теперь надо начинать все сначала. — Вы не правы, пан Бобиш. — Хитро заметил Пашек. — Ведь нам уже известно, кто это написал. — Я хорошо знаю этого мальчишку. Его зовут Франта Кулден. Нам с вами остается только придумать, как поймать сорванца. Разумеется, сам он побоится прийти сюда снова. Стало быть, нужно его чем-нибудь заманить. И я, пан Бобиш, кажется, знаю один способ... — Очень интересно. И как же вы собираетесь это сделать, пан Пашек? — полюбопытствовал Бобиш. — Все необычайно просто, пан Бобиш, — сказал Пашек. — Мы стираем со стены ваше имя и вместо него пишем «Франта Кулден». Понятно? Вот увидите, негодный мальчишка не останется равнодушным и очень скоро прибежит стереть свое имя. Тут-то мы его и накроем. Пашек хитро подмигнул козлу, и Бобиш все понял. Его так развеселила затея кабана, что на радостях он тут же обскакал свою хижину на одной ноге. — Вот будет потеха! Только кто же напишет? — Я и об этом подумал, — пан Бобиш прошептал Пашек. — Я знаю одного ученого кота, некоего Микиша. Он и напишет. — Я тоже его знаю. Не станет он этого делать. — Слишком уж деликатно воспитан, — разочарованно проворчал Бобиш. — Напишет, напишет, — заверил козла Пашек. — Наверняка согласится, если я скажу, будто это связано с изменениями в руководстве вашей фирмы. — Что ж, поживем увидим. — Будьте добры, пан Пашек, сходите за ним, — нетерпеливо попросил Бобиш. Пашек тут же убежал, а Бобиш стал мокрой тряпочкой стирать свое имя. Через короткое время кабан привел с собой ученого котика и представил его Бобишу. Когда козел попросил котика об услуге, тот охотно согласился помочь, но из-за малого роста не смог дотянуться до надписи. Пашек хотел уже бежать к кому-нибудь за стремянкой или стулом, однако Бобиш остановил его. Мол, с этим-то они уж сами справятся. Потом он вежливо попросил котика снять сапоги. Когда Микиш разулся, козел приклонил голову к стене хлева, и котик понял, что от него требуется. Он запрыгнул Бобишу на спину, одной лапкой ухватился за его рог, а другой написал на вытертом тряпочкой месте «Франта Кулден». Вот что там получилось. «Франта Кулден» щетинистый и рогатый. Бобиш с Пашиком пришли в такой восторг, что некоторое время только и делали, что прыгали вокруг Микиша на одной ноге. Затем они вежливо поблагодарили котика, и когда он ушел, снова спрятались в хлев. Пашик правильно рассчитал, что Франта не станет мириться с исправленной надписью. Прошло совсем немного времени, и он появился вновь. Проказник наверняка скрывался где-нибудь неподалеку и наблюдал оттуда за тем, что произошло возле домика козла. Он приближался к нему медленным шагом и то и дело посмеивался. По-видимому, он вспоминал ту минуту, когда обезьяна-качаба проломила крышу хлева и свалилась на Бобиша с Пашиком. — Да, плохи были мои дела, — бормотал он себе под нос. Обезьяна-то крепко держала меня за руку, и не будь крыша такой дряхлой, никуда бы я не ушел. Теперь надо быть осмотрительнее. К самому хлеву меня уже и калачом не заманишь. Но когда Франто приблизился к нему и прочитал измененную надпись, ему стало не до смеха. Помрачнев, он сжал кулаки и погрозил ими в сторону хлева. — Ага, вот они, значит, чем занимались, — сердито пробурчал он. — Но напрасно они думают, что я, Франта Кулдон оставлю это без последствий. — Хоть бы и до вечера. — Ну уж нет, дудки. — Скоро по этой дороге пойдут домой дети из водорадской школы. Они же потом засмеют меня. — Подожду-ка я чуток, и если все будет тихо, подкрадусь — И сотру свое имя. А теперь, дорогие ребята, слушайте внимательно, что произошло дальше. Во франту Кулдана словно бес вселился. Он прямо-таки сгорал от нетерпения, желая как можно скорее выморыть свое имя в издевательской надписи. И вот тихо, как мышь, он двинулся к хлеву Бобиша. Приблизившись к нему вплотную, Франта вытащил из кармана грязный носовой платок и быстрым движением стал тщательно стирать буквы. Сначала исчезло слово Франта, потом буква за буквой: К, У, Л, Д, А. И как раз в том мгновении, когда он уже собирался стереть Н, кто-то вдруг оторвал его от земли. Франта обернулся и увидел у себя за спиной козла Бобиша и громко расхохотавшегося Пашика. Он понял, что дело дрянь. Ощутив под собой рога Бобиша, Франта заерзал, пытаясь спрыгнуть на землю, но все было тщетно. Бобиш бросился с ним к пруду, расположенному налево от хибарки, и, добежав до него, раскачал беднягу на рогах и... плюх! сбросил в воду. Вот это, ребята, был бросок! Франто барахтался в пруду точно лягушонок, верещал так, будто его резали, и при этом еще шлепал по воде руками, от чего брызги летели от него во все стороны. Но Пашика с Бобишем это уже ничуть не занимало. Они прыгали на одной ноге вокруг пруда друг за дружкой и весело пели. «Франто скачет по грязи, купим мы ему портки какие, какие, в крапинку зеленые!» Когда Франто, наконец, выбрался из пруда и весь мокрый поплелся к дому, Бобиш крикнул ему вдогонку. «Я тебе покажу кабана рогатого! Только посмей снова заморать мой хлеб, писака!» С этими словами Бобиш повернулся к зрителям, Большинство из которых были дети, и строго сказал, «А нет ли здесь другого такого писаки? Если есть, пускай выходит на сцену. Я и его искупаю, чтобы у него раз и навсегда отпала охота безобразничать. Я сделаю это совершенно бесплатно. Ни один мальчишка не заплатит ни гроша. Никто не желает. Прекрасно!» значит, к нам пришли только хорошие ребята. Тогда до свидания, доброй вам ночи!» Бобиш поклонился и вместе с Пашиком залез в хлев. «Дорогие ребята, вы, конечно, догадываетесь, что и вторая пьеса «Наказанный писака» тоже очень понравилась публике. Взрослые бурно аплодировали, дети визжали от восторга, и кричали Бобишу, чтобы он еще хотя бы разок искупал в пруду франту. Бобиш высунул голову из хлева, и когда ребята поутихли, сказал «Обязательно искупаю, но только завтра! Приходите и увидите!» Потом занавес сдвинулся, и попугай-клобасил закричал, что представление окончено! Как в случае с первой сказкой «Загадочный котик», В которой впервые выступил говорящий кот Микиш, так и во время показа пьесы «Наказанный Писака», публика была очень удивлена, услышав, что кабанчик и козел разговаривают человеческими голосами. Все это казалось невероятным. Тем не менее, зрители уже не сомневались, что на сцене говорят сами животные, а не какие-нибудь чревовещатели или аппараты. До этого... Они много раз имели случай побеседовать с котиком Микишем. «А вот вам и бессловесные твари!» — схватившись за голову, изумленно воскликнула одна старушка. «Господи! Теперь даже боязно козу кормить! Кто знает, может, она тоже у меня говорящая, и если еда ей не понравится, возьмет и опозорит меня перед соседками». Каких только чудес не случается на белом свете. И в едином порыве она и многие другие зрители, которые держали у себя животных, дали за впредь относиться к ним с вниманием и заботой, дабы они не ославили их перед всем миром. В самом деле, шут их разберет. Может, домашние животные впрямь умеют разговаривать или же делают вид, что двух слов связать не в состоянии. О чем только не судачили потом возле цирка. Всяк говорил, что ничего подобного он до сих пор не видел и не слышал. Даже глубокие старики, по собственным откровенным признаниям, не встречали за свою жизнь ничего более удивительного. И они были правы. Еще ни в одном цирке мира не было таких артистов. Поэтому пусть вам не кажется странным, что и на другой день, еще очень и очень долго на цирк пана Клуцкого, зрители приезжали посмотреть отовсюду, со всех концов земного шара».